По результатам анализов никаких противопоказаний для операции у меня не выявили. Гемоглобин в норме, железо тоже. Воспаление не обнаружилось. С сердцем и лёгкими тоже все хорошо. Мандра, что накатывал, то отпускал. Ощущение, что все зря, что я напрасно иду на это, сменялось уверенностью, что не зря. В день операции я подскочила рано утром, хотя в Москве была еще ночь. Если бы могла выйти на улицу одна, прошлась бы с огромным удовольствием. Но в незнакомом городе это было предприятие, совершенно неразумное и неспособное принести никакого удовольствия. Поэтому я просто открыла окно и, включив аудиокнигу, присела рядом на подоконник. Медсестра пришла ко мне в 9 «Доброе утро, Динара. Вы готовы?» «Не знаю. От нашего Артура Витальевича не сбежишь. Если он решил за что-то взяться, доведет дело до конца. Доверяйте ему, он правда хороший врач». К нему со всей России приезжают. Я вздохнула. «Да, я понимаю». «Вот, возьмите градусник», — подала мне. «Сейчас будем готовить вас к операции». После подготовки я вернулась к себе. Буквально через 10 минут пришел Артур Витальевич. Я услышала грохот каталки и поняла, что это за мной. «Я могу сама дойти?» «Это не очень удобно, поверьте. Раздевайтесь, девочки отвезут вас в операционную». Он подошел ко мне. «Дайте вашу руку». Я протянула ему ладонь, и он сжал ее. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Помните это, Дина. Со своей стороны я сделаю все возможное. А если возможного не хватит, невозможное». Я кивнула, и он отпустил мою ладонь. Медсестры откровенно пытались отвлечь меня, пока везли вначале по одному коридору, потом загружали в лифт и вывозили из него. «Ну вот вы и на месте», — услышала я Артура Витальевича. «Как? Полёт нормальный?» «Ой, давайте не будем про полеты Это... в общем, не важно». На вдохе я замерла. «Да нет, этого быть не может. Как во сне я уловила запах булата. Он был совсем слабый и едва ощутимый. Но я же не сплю». Правильно говорят, что когда человек теряет способность видеть, обостряются другие чувства. 80% информации человек получает через зрение — А когда лишается его, мозг стремится компенсировать потерю любыми другими способами. Только это не сразу происходит, а через несколько лет. И у меня так же случилось. Я вдохнула еще раз: Артур Витальевич, позвала я, Дадина, мы ждем анестезиолога еще буквально пару минут. Да нет, я не про это. Скажите, здесь есть еще кто-то? А кто вам нужен? Ассистент сейчас тоже подойдет. А пока мы одни. «Абсолютно. И никто сюда не заходил? Девочки, которые вас привезли. А в чем дело, Динара? Что-то случилось?» «Нет», — я вздохнула. «Просто показалось. Не обращайте внимания, это так ерунда».